Глава двадцать первая. Свадьба Джиллиан и Карензи прошла идеально от начала до конца. Несмотря на то, что Джиллиан в свои шестьдесят три года впервые выходила замуж, она из практических соображений отказалась от шикарного свадебного автомобиля. Она не видела в этом смысла, так как ей всего лишь нужно было вовремя прибыть в бюро регистрации, а для этого вполне годился ее безбортовой грузовик. Накануне Ники весь день наводила на него блеск. Отмывала, полировала, после чего прикрепила к переднему бамперу венок из листвы, украшенный розами и пионами. А утром лично отвезла Джиллиан в бюро регистрации на встречу с невестой. Вот потому-то Ники и слыла лучшим организатором свадьб в Спидвелле. Ей ничего не составляло труда. Во время чаепития на лужайке, проходившего под звуки музыки из альбома English Country Garden, в исполнении струнного квартета, Ники с удовольствием представляла себе, как эта пара проведет остаток жизни в этом прекрасном доме, в этом прекрасном саду, напоенном ароматами жимолости и лаванды. В тот день Ники легла спать уже в полночь с приятным осознанием того, что при всем желании не смогла бы сделать их свадьбу еще лучше. Больше всего Ники нравилась организовать именно такие скромные браксочетания для узкого круга гостей. Если подобные свадьбы не приносили особенно много денег, то давали невероятное моральное удовлетворение и ощущение, что любовь действительно заставляет мир вращаться. И ей доставляло удовольствие делать подобные свадьбы особенными. Здесь имели значение именно мелкие индивидуальные штрихи, а не показная роскошь. В воскресенье означало для Ники тяжелую работу и очередные походы к мусорному контейнеру. С трудом встав с кровати в восемь утра, она спустилась на кухню, чтобы приготовить кофе, тост и включить радио. Внезапно в окне появилось чье-то лицо, и от неожиданности она едва не уронила кружку, но, догадавшись, кто пришел, открыла заднюю дверь. В дом ввалилась Джона, которая Ники предложила 50 фунтов наличными за помощь. На Джуна был комбинезон с эмблемой «Норд property Менеджмент», голубые волосы убраны под бейсболку. Она вошла на кухню, раскачиваясь в такт музыки, и с ходу схватила оставшийся ломтик тоста. «Боже мой! Тост и мармайт! Я умираю с голоду!» Достав из пакета еще несколько ломтиков хлеба, она бросила их в тостер. «Итак, что будем делать?» ники показал на уродливую кухонную мебель из темного дерева. Это нужно вынести на помойку. Она увидела, как из соседнего дома выбежал Гэтсби и, вскочив на настил с джакузи, стала смотреть в сторону моря. Сегодня оно было цвета холодной бирюзы. Никки уже сбилась со счета всевозможных оттенков морской воды, способных меняться каждую минуту в зависимости от облачности, солнца, температуры воздуха и преобладающего направления ветра. «Кстати, похоже, я нашла тебе нового клиента», — сказала Ники. «Парень из соседнего дома ищет кого-нибудь, кто присмотрит за собакой во время его поездок в Лондон». «Ему придется пройти собеседование». Джуна была крайне разборчива в выборе клиентов. Если ей казалось, что они плохо относятся к собаке, она им отказывала. «А как его зовут?» «Адам». «Я имела в виду собаку». «Гэтсби». Джуна удивленно вскинула брови. «Что ж, такая кличка обязывает!» Тем временем из тостера выскочила вторая порция тостов, и Джуна принялась деловито намазывать их маслом. «Я хотела поговорить с тобой еще кое о чем». ники по-прежнему не была уверена, как Джуна отреагирует на новость о заки Глейзере. За день до этого позвонила Тамара и сообщила, что он согласен петь дуэтом. Резко повернувшись, Джуна удивленно посмотрел на ники «О чем? Ты ведь знаешь о годовщине? Они что, больше не хотят, чтобы я пела?» «Хотят, стопроцентно. Все так и гораздо лучше». ники надеялась, что Джуна с этим согласится. «К нам обратился Зак Глейзер с предложением сделать кое-что для более широкого освещения мероприятия И у комитета возникла идея, чтобы вы с ним пели дуэтом». От неожиданности Джуна едва не поперхнулась. «Я и за Глейзер», — помолчав, сказала она. «Разве это не замечательно?» «Ни за что!» «Я хочу сказать, Зак Глейзер? Там будут сотни беснующихся фанатов. Я им и нафиг не нужна. Меня наверняка освищут». Джуна покачала головой. «Нет уж, лучше я как-нибудь сама». ники видела, что Джуна боится выйти из своей зоны комфорта очень характерно для нее. Всю жизнь она старалась оставаться в безопасности и избегать стрессов. Именно поэтому она не поступила в университет и не отправилась путешествовать, а по-прежнему жила дома. Глядя на племянницу, Ники немного узнавала себя, ведь она и сама не рискнула покинуть Спидвелл. Причем с каждым годом уехать отсюда психологически становилось все труднее. «Джуна, я понимаю твои страхи», но для тебя это может стать прекрасной перспективой. Такой шанс выйти на большую сцену выпадает лишь раз в жизни. Но я вовсе не хочу выходить на большую сцену и постоянно говорю это маме. Меня вполне устраивает все как есть, а иначе я бы давным-давно что-нибудь сделала. Но ты ведь такая талантливая. И что с того? Пожалуй, причем и Джуну. Ты не должна сидеть, сложа руки, так как в противном случае это означает пустую растрачивать свои способности. Почему? Далеко не все хотят денег и славы. Лично я к этому вовсе не рвусь. Интересно, она это серьезно, подумала Ники, или ей мешает недостаток уверенности, страх неизвестности? Послушай, вздохнула Ники, ты знаешь, что мы пытаемся найти деньги на спасательную станцию, а выступление Зака станет прекрасной рекламой нашего мероприятия. «Однако комитет глубоко убежден, что твой голос намного важнее, чем его». «Ты не шутишь?» ники понимала, что слегка передергивает, но сейчас это не имело значения. «Да, поэтому ваш дуэт кажется нам идеальным решением. Мы услышим твой подлинный голос, а Зак будет хорошей рекламой. Ты нам нужна». Видев, что племянница осталась при своем мнении, ники продолжила. «От тебя не убудет, если ты хотя бы с ним встретишься». Он пригласил тебя приехать в его студию, чтобы попробовать спеть что-нибудь вместе. «В его студию?» Джона была ошарашена. «А что, если ему не понравятся мои песни, или мой голос, или я сама?» «Ты никогда не узнаешь ответ на свое «что если», пока не рискнешь. Джона, именно так ты будешь расти. Именно так ты станешь жить более полной жизнью» а избегать ответа на своей «что если?» — это трусость. Ники затаил дыхание. Может, она была излишне резкой? Ведь Джона не выносила давление. И пока Джона молчала, задумчиво дожевывая тост, Ники продолжила. «Хочешь, я отвезу тебя к нему, чтобы вы познакомились? Вы могли бы просто поболтать. Тогда ты поймешь, что именно ему нравится, поймешь, можно ли ему удоверять. Ты вовсе не обязана сразу соглашаться». «А значит, ничего не теряешь?» Еще немного помолчав, Джуна в конце концов кивнула. «Окей, но если он окажется хоть на столичка придурком...» Она показала большим указательным пальцами сантиметровый отрезок. «Я выхожу из игры». «Хорошо», — рассмеялась ники «Я попрошу Тамару это устроить». ники почувствовала прилив в возбуждение, так как ужасно переживала за Джуна. Она не должна прятать свои песни от остального мира. Это могло стать важным шагом, способным помочь ей вылезти из своей раковины. На секунду Ники представила, как песня Зака и Джуна становится вирусной в интернете, номером один в чарте, после чего их ждет мировое турне. На этом Ники остановилась, приказав себе перестать фантазировать на тему племянницы. «Что будет, то будет». Ники собрала все инструменты, которые понадобятся для разборки кухонного гарнитура. Ее немного пугала перспектива остаться на ближайшие несколько недель без кухонных шкафов, пока Майк и Джейсон будут творить свои чудеса. Но она как-нибудь справится. Можно будет готовить еду на одноконфорочной плитке или поставить в обеденной зоне аэрогриль, или по очереди питаться у родственников. Ну, а еще был Нептун. Вооружившись шуруповертом, Джуна приготовилась снимать дверцы шкафов. Все женщины из семьи Норт были рукастыми. Даже М и М смогли починить проколотые шины на своих велосипедах, пришить к школьной форменной блузке оторванную пуговицу и приготовить миску пасты с соусом песта и пармезаном. Ники вывернула в кухне кран и заклеила скотчем электророзетки. Отец в свое время хорошо ее натаскал. «Все дело в подготовке», — любил говорить он и был совершенно прав. Ошкуривание, грунтовка, заклеивание скотчем, запенивание, проверка проводки, выключение источников питания — все эти необходимые вещи люди частенько упускали из виду. У Никки с Джуна ушло чуть больше полутора часов на то, чтобы разобрать кухонные шкафы, снять столешницу и аккуратно сложить все это в мусорный контейнер. Затем они принялись за уродливую коричневую кафельную плитку с рисунком в виде пшеничных колосев, отбивая ее с помощью молотка и зубила. К полудню их волосы и зубы были покрыты пылью, но зато тачка была заполнена доверху. Они откатили тачку к мусорному контейнеру, после чего сели на заднем крыльце с кружкой чая в руках. «Могу я кое-чем спросить тебя?» «Конечно». «Каким был на самом деле мой отец?» Джуна посмотрела ники прямо в глаза и у той вдруг скрутила желудок. «Что ты имеешь в виду?» Когда я думала об этой песне, то поняла, что о дедушке знаю гораздо больше, чем об отце. Я хочу сказать, все вечно твердят, каким добрым и замечательным был дедушка, как много он сделал для нашего города. А вот о папе говорят гораздо меньше. Наверное, потому что он пробыл здесь не слишком долго. И даже мама отказывается говорить о нем. Всякий раз, как я спрашиваю, она начинает вести себя немного странно. Сразу пытается закончить разговор. Почему она это делает? Ники сунула в рот остатки диетического печенья, оттягивая ответ. Без понятия, наконец, вздохнула она. Ты ведь знаешь свою маму. Может, она просто тоскует по нему? А может, злиться на него? Люди иногда злятся на тех, кто уже умер. Я, бывает, злюсь на своего папу, даже сейчас, за то, что покинул нас. Покинул маму. Но они ничего не могли поделать. Они не были виноваты в случившемся. Джона смотрел на Ники большими глазами. «Нет, конечно, нет. Я ведь не утверждаю, что это логично. Такова человеческая природа. У человека могут быть смешанные чувства даже спустя столько времени». Я тоже иногда злюсь на то, что мне не довелось увидеть собственного отца. Но не на него. Джуна вылил остатки чая на траву. Человек может тосковать по кому-то, кого никогда не видел. И это нечестно, что мама отказывается о нем говорить. Твоя мама не любит обсуждать свои личные дела. Она всегда была такой... Короче, она всегда скажет тебе, что прямо сейчас чувствует. И у тебя не останется никаких сомнений какое у нее настроение, но она никогда не говорит на интимные темы. Ники хорошо помнила страсти, бушевавшие в их подростковые годы, когда буквально все домочадцы зависели от настроения джесс. А если ты пытался выяснить у нее, что происходит, она моментально взрывалась и захлопала дверь у тебя перед носом. Кому ты это рассказываешь? У нее то эйфория, то депрессия. Третьего не дано. «Ты ее уже не изменишь». «Нет. И все же я мечтаю узнать чуть больше о человеке, кровь которого течет в моих жилах. Что он собой представлял? Мог ли он, например, налить тебе чашку чая, не дожидаясь, когда ты его об этом попросишь? Был ли он из тех, кто всегда знает, что тебе требуется дружеское объятие? И как от него пахло?» «Божественно», — подумала Ники. «От него пахло божественно. С солью и рисками» и прованскими травами, ведь, может, лавандой. Если закрыть глаза и отключить все остальные чувства, она и сейчас могла ощутить этот запах. — Что ж, — начала ники когда твой папа приехал в Спидвелл, то, казалось, он привез с собой солнце прямо из Франции. — Это есть и в тебе, Джуно. Ты всегда приносишь с собой солнышко. — Ой, — улыбнулась джуна как мило. Ники ничуть не покривила душой. Джона действительно была словно луч солнца. Она обладала невероятной эмпатией, хорошо сходила с людьми любого возраста, легко шла по жизни. Но в ней таилась некая дерзость. Она никогда не давала спуску грубияну в очереди в супермаркете. И горе тому мужчине, кто оказывал кому-нибудь непрошенные знаки внимания. Ведь Джона не привыкла сдерживаться. «Я знаю, что мама заберем забеременела мной еще до свадьбы. У меня с математикой все в порядке», — продолжила Джуна. «Но что на самом деле произошло? Мне никто никогда ничего не рассказывал.